Глава шестая. Поединок Баронесс. Напомнив себе, что ранняя пташка всегда найдёт червячка. Если эту поговорку можно было перевести на язык северных варваров именно так. Лукореца и проснулась засветло. Баронесса никогда не думала, что ей придётся подниматься с зарёй только для того, чтобы отвоевать право быть самой собой. Но место надо было занять до того, как этот въедливый волшебник и разберется, в чем дело. Сейчас, когда у Лукреции в руках была волшебная брошка, задача значительно облегчалась. Баронесса встала, умылась и уложила волосы, но вместо того, чтобы начать утреннюю борьбу с корсетом и китовым усом, натянула поверх нижней сорочки шерстяное платье с вышитым подолом, одной из тех, что вчера принес Вольга. И ещё вечером Локкреция поэкспериментировала с волшебным артефактом. Но как бы она ни хитрилась, дорогая рубиновая брошь всегда была видна на выдуманном ею наряде. А это означало одно: закалённая шпионка никак не могла ходить в собственной одежде, так как при превращении украшение будет красоваться на простеньких нарядах Милании, что непременно вызовет вопросы не только у Ждана, но и у всех остальных. Лукресия встала перед зеркалом и приколола брошь. Затем представила свое дневное лиловое платье и повернула рубин в сердцевине украшения. Вышло похоже, только вот талия без корсета казалась немного широковатой. Но кого это сейчас волновало? Баронесса повернула камень обратно и, снова оказавшись в шерстяном платье, сняла с него брошь и спрятала в карман. Туда, где уже на готове лежало небольшое ручное зеркальце. Превращаться в Миланию она уже натренировалась без особого труда, но всё равно проделала этот трюк ещё раз. День надо начинать во всеоружии. Вернувшись к своему привычному облику, она вновь приколола брошку, представила лиловое платье, добавив к нему для разнообразия белый воротничок и довольной собой вышла из комнаты. Приходя мимо комнаты в Ольги, Лукареция неожиданно для себя скорчила проказливую гримасу, а затем тинно постучала. Кто это? раздался сонный и недовольный голос из-за двери. Если снова по поводу Борислава, то пусть ждут, пока я позавтракаю. Э, Вальга, простите, это все Валиш я. Хотела пожелать вам доброго утра. Не думала, что вы ещё спите. Подожду вас в столовой. Дверь распахнулась очень резко и на пороге показался взлохмаченный Вольга в штанах, рубашки на выпуск, но босиком. Вот, значит, как, протянул он. Баронесса улыбнулась со всей теплотой, на которую была способна. Вы же знаете, мы пожилые люди, встаём рано. Не сердитесь, если я вас разбудила. Не буду, загадочно ответил Вольга. Ждите меня в столовой, сейчас спущусь. Нам надо поговорить. Дверь комнаты волшебника закрылась. Пожелая дама пожала плечами. Разговорами её не напугать, а своего лукреция уже добилась. Ольга видел, что она спустилась вниз в собственном обличии и не сможет игнорировать этот факт, если только не собирается выдать их обоих с головой. Поэтому в столовой она сидела спокойно и даже добродушно подумывала, не помочь ли ещё ка스테 девочке на кухне готовить завтрак. Всю добродушие пожилой дамы испарилось моментально, когда через 10 минут дверь отворилась и в столовую вошла вторая Лукреция Зенанштадская, но только в сером платье. Подлинной аристократки, как бы она ни была удивлена и шокирована, оставалось только придержать свои чувства. А Вальг вынуждена вас расстроить. Выходить в одном и том же платье 2 дня подряд неприемлемо для уважающей себя дамы. Боровно соподжала губы. Боюсь, что здесь об этом знаете только вы. Да и я, строго говоря, не дама. Вторая леди Лукреция закрыла за собой дверь. Вы с ума сошли? Сейчас сюда спустятся дети. Как вы собираетесь это объяснять? Я вас умоляю. Чего только эти дети здесь не насмотрелись? Усмешка в Ольги довольно странно выглядела на нахальном лице баронессы. Но вы ещё можете поправить ситуацию. Не зря же я вчера разрешил вам пользоваться Рубеновой брошью. Вижу, она даже сейчас на вас. Вы манипулятор самого низкого пошиба, прошептала Лукреция. Спасибо. Я буду наблюдать за вами и совершенствоваться дальше. Сама довольно ответила Лжебароны со всярым. Слышите шаги и смех на лестнице. На вашем месте я бы поторопился. Лукреция умела признавать своё поражение без лишней аффектации. Она ловко повернула камешек в брошке, моментально оказавшейся в шерстяном платье, сняла украшение и вытащила из кармана зеркальце. Я несколько раз моргнула, покрутила головой, убедившись, что в зеркале отражается моя юная физиономия. Превращение прошло без изъяна. Лжа Лукреция довольно улыбалась. Забыла сказать, что уже пообещала Марушке помочь накрыть на стол. Без зазрения совести соврала я. Вольга, вам придется сделать это за меня. Неужели? Со вполне оправданным сомнением протянул волшебник. Надо же мне как-то завоевать доверие ваших подопечных. Да и проиграть будет не так обидно, если Ольга станет подавать мне завтрак, подумала про себя я. Северин не успел ничего ответить, как распахнулась дверь и в комнату вошли Весень и Ратко. С другой стороны из кухни проскользнула Морошка, нагружённая пышными блинами. Доброе утро! Раздалось со всех сторон, из чего я сделала вывод, что положительно влияю на юные умы. Всего день на тации, на необходимости приветствий, и дети, включая Вольгу, научились здороваться. Милая я неожиданно обратилась лжебаронесе к Морошке. Я так хотела тебе помочь, но, к сожалению, плохо себя чувствую. «Может, погода меняется? Зато вот эта девочка Миланя была так добра, что предложила меня подменить. Заодно и подружитесь». Все это Вольга произнес тоном, за который можно было выдавать почетную грамоту образцовой бабушке. Я едва удержалась, чтобы не пнуть под столом самозванку во всю пользовавшуюся преимущество моего возраста и статуса. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, запричитала Ягодка. Сидите, я вам сейчас водички принесу. Мы без вас справимся. Волшебник наградил меня победоносным взглядом, взглядом моих собственных карих глаз. Если хотите, я могу немного вас подлечить. Неожиданно предложил Весень, бледный, настолько, что казалось, будто в медицинской помощи нуждается он сам. Вольга вздрогнул и отстранился, явно не желая, чтобы ученик случайно раскрыл обман. Благодарю. Я всегда предпочитала бали традиционные средства. Как знаете, безразлично пожал плечами парень. Но лучше бы я помог сейчас, чем, в общем, справляться с сердечными хворими, у меня пока не получалось. Очень постараюсь не добавить тебе практики, оптимистично ответил Вольга. Всегда считала, что проигрывать надо достойно, а ещё лучше извлекать из своих проигрышей пользу. Это так бесит победителей. Когда бы я ещё попала на кухню и поговорила с девочкой. Сомневаюсь, что Ольга выберет её мне в компаньёнки сегодня или в любой другой день. Кухня, находившаяся в полуподвальном этаже дома, была просторной, уютной, да к тому же завлекательно пахло блинами и кашей. Только при виде громоздкой плиты, которая занимала большую часть одной стены, всех этих кастрюль и сковородок, круп, половников и скалок, я впервые за 2 дня задалась вопросом: как со всем этим справляется хрупкая девчушка едва дотягивавшаяся до верхних полок кухонных шкафов? Тебе кто-нибудь помогает? Не, а зачем? неподдельно удивилась Морошка. Так ты же кормишь 10 человек каждый день? Это, не считая гостей, я не стала упоминать, что в моём замке работает кухарка с помощницей, а за столом каждый раз собирается не больше 4-5 человек. А, так тот половина утвари из нашего хранилища, даже плита должна была оказаться там, но просто-напросто не поместилась. Совсем забыла. Юная волшебница подошла к огромному горшку, что стоял на столе, подняла его крышку и приказала заглядывая внутрь: Горшочек не вари, отнесёшь кашу наверх. Конечно, я обняла тёплый горшок и в состоянии лёгкого шока потащила в столовую. Когда вернулась, Морошка наливала стакан воды для лжелукреции. По воде прыгали красноватые искры, а в воздухе почти что кожей ощущалось присутствие волшебства. Что ты делаешь? Добавляю нашей бабушке немного бодрости. Я поперхнулась, во-первых, при слове «бабушка», во-вторых, потому что бодрости в Вольге было не занимать. Еще немного, и он станет абсолютно неуправляем. Мне кажется, если старушка себя плохо чувствует, это только повредит. Лучше ей выспаться как следует и набраться сил. Не без задней мысли, предположила я. «Да?» — наивно спросила девочка. «Но «Ну, моим бабушкам становится легче». Мои глаза светились под купающей простотой. «Где тут тарелки?» «Раз уж ты уверена!» Марушка провела над стаканом ладонью, и искры внутри стали голубыми, а затем погасли. «Возьми вон в том шкафу, я пока соберу ложки». «Это значит, что ты делаешь еду волшебной?» — заметила я. «Без всяких там крыльев, летучей мыши и коренев мандрагоры?» «Откуда ты знаешь?» — смутилась Марушка. Белоника рассказала, как вы разоблачили баронессу. На голубом глазу продолжала врать я. Белка сама меня подговорила, и я не думала, что всё так обернётся. Уголки губ волшебницы опустились, и мне показалось, что она вот-вот заплачет. Я думала, это будет только шутка. Мне так жаль старушку. Думаю, я должна извиниться. Мне кажется, она не обиделась. «И этот стакан волшебной воды будет достаточным извинением», заверила ее я, испытывая определенное удовлетворение от того, что хотя бы часть фразы была правдой. «Я действительно ни капли на нее не обиделась. У меня есть для этого вольга». Я отнесла посуду наверх и с удовольствием наблюдала, как Марушка влила в ту, что считала баронессой, свой заговоренный стакан воды. При этом у меня возникла шальная мысль. А что Миша этой умелицы наколдовать? К примеру, какой-нибудь пирожок послушание. Скормливаешь его вольге, приказываешь ему дать разрешение на вынос магических артефактов, а потом об этом забудь и. Оп! Преступление совершено. Следов нет. Правда, пока нет и мотива. А как это у тебя получается делать зелья без всяких лягушачьих лап? Никогда такого не видела. Решило узнать я, когда мы снова вернулись в кухню. А зачем они? Ну как? растерялась я. Есть же всякие книги по зельям, маги их варят по рецептам, разве нет? А если обычный человек сварит по рецепту? спросила Морошка. У него ничего не получится, с удивлением ответила я. Так в чём волшебство-то? В человеке или в ингредиентах? как маленькую спросила меня девочка. И я замерла, как громом поражённая. Так эти шарлатаны веками скармливают народу жабью икру и толчёные куриные лапки, вместо того, чтобы просто помахать руками над водичкой. К тому моменту, когда мы подняли в столовую последние блюда, все обитатели дома были уже в сборе. Лжа Лукреция забылась глубоким сном, а Жан заботливо укутывал её пледом. Ой, испугалась морошка. Наверное, это надо было сделать после завтрака. «Так это твоих рук дело!» — хмыкнул Ждан. «А мы уже подумали, что нас совсем дрехлые!» «Ценой неимоверных усилий мне удалось держаться и не ответить ему как следовало. Вместо этого я предложила. Давай будем говорить потише, пускай отдохнет!» «Нет, мы не будем говорить потише!» — категорически и довольно громко заявил Лель. «Она должна была решить, кто сегодня сдает экзамен!» Я не собираюсь ждать, пока она проснётся и терять отведённое время. Значит, надо просто решить это другим способом, только и всего, ответила Беланика. Почему бы вам не бросить жеребий? Могу организовать. Раз я уже использовала свой шанс, пока все гудели в знак одобрения этой идеи, красавица наклонилась к моему уху и прошептала: "Я тебе помогу". Нет, нет, нет, не надо мне никакой помощи. Я не для того боролась с Вольгой, чтобы отдать право выбора дивчонке. Но было уже поздно что-то исправлять. Белонико вышла и вернулась с пучком соломинок, зажатых в кулаке. "Победит тот, кому достанется короткая", объявила она. И я едва не закрыла глаза. У меня не было ни малейших сомнений, что её представления о помощи совершенно расходятся с моим желанием провести ещё один день без разоблачения. Все волшебники, кроме Марошки, сгрудились вокруг Белоники, пытаясь удачу. "А ты почему не попробуешь?" спросила я девочку. "Да я тут подумала, что мне здесь нравится, и я пока не хочу уходить", ответила та. Из толпы, окружающей Белонику, раздавались разочарованные возгласы. Потом я увидела, как Весень вытянул короткую соломинку. При этом он так странно и удивлённо посмотрел на белку, что сразу стало понятно, Жеребьевка не была честной. Весь завтрак я искусно наблюдала за Весенем. Этот бледный, тонкий юноша с не слишком приветливым выражением лица казался мне достаточно неприятным. На его фоне даже Леле выглядел вполне благожелательным. Спустившись в кухню, чтобы помочь Марошке унести посуду после завтрака, я завалила её вопросами. А чем этот Весен занимается? Какая у него магия? «Он правда сможет меня расколдовать?» Девчушка только засмеялась, заталкивая грязную посуду в какой-то ящик с крышкой наверху, из-под которой раздавалось плотоядное урчание. «Если бы у меня не было вопросов поважнее, я бы обязательно поинтересовалась, что там такое заперто». «Он целитель, лечит людей, ну или, по крайней мере, пытается». Марушка лихо захлопнула крышку и, подпрыгнув, зачем-то уселась сверху. Внутри что-то всхрябнуло и стало пережизовывать посуду. А он сможет мне помочь? Я с удивлением смотрела, как ящик под ней дрожит и подскакивает. Вряд ли. Он и с насморком-то справляется через раз. Ну тогда есть надежда, мрачно сказала я. Обычные доктора с насморком не справляются вовсе. В любом случае тебе придётся иметь дело со всеми тремя. Ящик перестал ходить ходуном, и Марушка спрыгнула, подняла крышку и достала из его недр абсолютно чистую и, что самое удивительное, целую тарелку. «Сполоснешь в чистой воде?» «С кем? С тремя?» — спросила я, принимая тарелку и придирчиво разглядывая ее на свету. «С Лелем, Весенем и Радко! С неразлучной троицей! Час от часу не легче!» Именно в этот момент дверь в кухню отворилась, и в проеме показался очень бледный и очень раздраженный весень. «Почему я должен тебя искать?» – нервно спросил он, обращаясь по-видимому ко мне. «Не отходи от меня сегодня!» Что-то подсказывало, что день будет долгим.